Песнь первая. Язва гнев. Гнев богини воспой Ахиллеса Пелеева сына, грозный, который ахейцам тысячи бедствий соделал. Многие души могучие славных героев не зринул в мрачный аид и самих распростёртых в корысть плотоядным птицам окрестным и псам совершалася зевсова воля. Сонного дня, как воздвигшие спор воспылали враждою пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору сын громовержца и Леты Феб, царем прогневленный, язву на воинство злую навел. Погибали народы в казнь, что Атрит обесчестил жреца непорочного Хриса. Старец, он приходил к кораблям быстролетно ахейским, пленную дочь скупить, И принесший бесчисленный выкуп и держа в руках на жезле золотом,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 И прерёг ему грозное слово. «Старец, чтоб я никогда тебя не видал пред судами! Здесь и теперь ты не медли, И впредь не дерзай показаться, Или тебя не избавит ни Скиптр, Ни венец Аполлона. Деве свободы не дам я. Она обветшает в неволе, В Аргасе в нашем дому — От тебя от отчизны далече, Ткальный стан обходя Или ложа со мной разделяя. Прочь удались, И меня ты не гневой Да здрав возвратишься. Рек он, и старец трепещет, И слову царя покоряся Идет безмолвный по брегу Немолчно шумящей пучины. Там от судов удалившийся Старец взмолился печальный Фебу царю, лепокудрый и могущему сыну: Бог серебра лукой, внимли мне. О ты, что хранящий обходишь хрису, священную килу и мощно царишь ты на досе сминцей, если когда я храм твой священный украсил, Если когда пред тобой возжигал я тучные бедра косы тельцов, Услышь и исполни одно мне желание. Слезы мои, отомсти аргивянам стрелами твоими. Так вопиял он, моляся, и внял Аполлон Сребролукой.